Настя у нас, безусловно, красотулька и умняшка, но рядом с ним теряется. Он уж слишком лощеный. Вот если бы нашу сеструльку приодеть, как следует волосы там наверх зафигачить, подкрасить профессионально, то они иначе бы вместе и смотрелись. Из любой лохушки можно сотворить удобоваримую мадам. А уж из Насти при соответствующих вложениях получится и топ-модель выстрогать. Настя. Викуля пыталась и старшую сестру втянуть в настолько важный разговор.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 «О, кстати, про Болтуса», — переключился Артём. «Я приехал спросить, почему не переведена плата за следующий триместр. Я больше не учусь в США?» «А ты ещё учишься?» «Переведу, не волнуйся, просто закрутился. Но это уже третий вуз, в котором ты числишься. Увидит ли свет хоть один твой диплом?» «Спасибо за третий вуз, пап. И за то, что никогда не вспоминаешь о дипломах». «Не за что, сын. Мне бы такое и в голову не пришло. Вечером увидимся». «Сомневаюсь». Артём махнул на прощание рукой и направился к выходу.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 Вылетела Вероника в коридор, чтобы их встретить. Так. Он разыграл строгость. А ты почему еще не собрана? Едем сначала в кафе, а потом на площадь. Там уж горки установили, ледяной дворец выстроили, видела? И в детский центр заглянем, где автоматы. Но ведь ты же не предупредил. Она и возмущалась и радостно подпрыгивала на месте. Сейчас предупреждаю. Настя не могла не вмешаться. Подождите-ка, а как же уроки? Вероника насупилась, и Артем разъяснял ситуацию только сестре.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 И еще сами дети там дежурят, вытирают доски, а иногда и моют парты. Просто красота. Задрал Артем глаза к потолку. Рай для пролетариата. Но зато Вероника заинтересовалась. Ладно, но если мне там не понравится, то я вернусь в гимназию. Конечно, только это еще нерешенный вопрос. Ура, я пойду в другую школу и буду писать мелом. Вероника с этим ревом и улетела наверх. И едва только Настя с Артемом остались наедине, как тут же повернулись друг к другу.